В цирк пришлось заходить через служебный вход, а в зал проходить спустя пять минут после начала представления в темноте. Сидеть с краю, чтобы уйти первыми, опять же, за пять минут до конца. Здание еще не перестраивали, поэтому сидение не очень удобные а еще характерно попахивает стариной. Оценить состояние купола не позволяет освещения. Вокруг меня баб Тани, Тани маленькой, мамы и бабушки Эммы все время находилось кольцо своих, одетые в гражданку пожилые мужчины и женщины, охрана и дополнительная отвлекашка для Татьяны Филипповны, которая первой за долгие годы выход в люди перенесла относительно нормально. Немного дергалась, много вслушивалась в шепотки толпы в минуты затишья, А вдруг где-то здесь венгры? Но прецедент успешно создан, и следующие походы куда угодно будут легче. Эмма Карловна пообещала мне плотно взять опеку над бабой Таней на себя. У нее же тоже муж дома редко бывает и мало, а дети успешно отсилились. Скучно, товарищу подполковнику. Время от времени гуляющий по полнехонькому залу, выхватывая лица зрителей, прожектора, за все представление до нашего сектора не добрались ни разу. Зато я увидел очень многих. Да тут три четверти телевизорных чинуш собралось. Это когда показывают ЦК, одна большая серая масса, на которую всем, кроме меня, пофиг. Я-то запоминаю. Вот они сидят и, кажется, пялятся прямо на нас. Паранойя? Не без этого. Однако в ССР все и все всегда знают. Поэтому и пришли партийные деятели посмотреть на спрятавшуюся в тени жену действующего генерального. Зрелище исчезающее редкое. Успокоил себя тем, что Андропов это все разрешил, а значит, не опасно. Убивают в основном в театрах и операх, значит, в цирке можно спокойно сидеть и смотреть представление Процент участия, в котором животных, превосходил таковой из моих времен раза в три. гаренпис задушил, надо полагать. На время антракта нас спрятали в директорский кабинет. Познакомились, хорошие. А каким еще может быть директор лучшего цирка страны? Манеж обзавелся изгородью, и нам показали номера со львами, тиграми и медведями. Пользуясь моментом, рассказал дамам соответствующие ситуации и анекдоты. Помогло. Клюющая носом баб Таня взбодрилась и досмотрела представление полностью. Можно уходить и грузиться в конспиративные черные Волги. Скучно быть с советским ВИПом. Даже в буфет сходить не дают.